Весело ответил Гаврилушка. Ну, слава богу, молвила мать, погладив сына по головке и прижав его к себе. давич с утра сама не знающего головушка у него разболелась, стала такая горячая, а глазоньки так и помутнели у сердешного. Перепужалась я совсем. Много ли надо такому маленькому, продолжала Пелагея Филипьна, обращаясь к деверю. И по взглядам, и по голосу ее Герасим смекнул, что Гаврилушка — материн сынок, любимчик, баловник, каким сам он был некогда у покойницы Федосии Мироновны. — А тебе чего хочется, Гаврилушка? — Вырастешь большой, чем хочешь быть? — спросил у него дядя. — Марком Данилычем, — с важностью ответил Гаврилушка. — Каким Марком Данилычем? — спросил Герасим. «Купец у нас тут есть в городу, Смолокуров, Марко Данилович!» — усмехнулась на затейный ответ своего любимчика Пелагея. «На него по нашей деревне все придут. Богатеющий!» «Вишь, куда захотел!» — гладя по головке сына, обратилась она к нему. губа ты у тебя ведь не дура!» «Смолокуров! Помню что-то я про Смолокурова!» — молвил Герасим. «Не как батюшка покойник работал на него!» — Надо быть так, — ответила Пелагея. — Работай хорошенько, Гаврилушка, да смотри, не балуй. По времени будешь таким же богачом, как и Марк Данилович, — промолвил Герасим и спросил Пелагею про третьего сына. — Вот и он, — молвила Пелагея Филипьевна. Харламушка, подь к дяденьке. — Тебе который год? — спросил Герасим у подошедшего к нему и глядевшего из-под лобья пузатенького мальчугана, поднимая ему головку и взявший его за подбородок. «Восьмой», — отвечал Харламушка. «Что поделываешь? Хожу побираться», — бойко ответил он. Промолчал Герасим, и Пелагея отвернулась, будто в окно поглядеть тоже не слова. «А четвертый где?» — спросил у нее Герасим после недолгого молчания. Подошла Пелагея к углу конника, куда забился четвертый сынок, взяла его за ручонку и насильно подвела к дяде. Дикий мальчуган упирался, насколько хватало у него селенки. Этот у нас не ручной, как есть совсем дикой, — молвила Пелагея. — Всего боится. Думаю, не испортил ли его кто? — Как тебя зовут? — спросил четвертого племянника Герасим, взявший его за плечо. Всем телом вздрогнул мальчик от прикосновения. Робко смотрел он на дядю, а сам не словечко. «Скажи, Максимушка, мол, зовут меня дяденька», — учила его мать, но Максимушка упорно молчал. «Который годок?» — спросил Герасим. «Сколько мать Максимушке не подсказывала, сколько его не подталкивала он стоял перед дядей ровно немой». Наконец разинул рот и заревел в источный голос. Что ты, Максимушка? Что ты, голубчик? Об чем расплакался? Ласково уговаривал его Герасим, но ребенок с каждым словом его ревел сильнее и сильнее. Страшливый он у нас, опасливый такой, всех боится, ничего не видя, тотчас и рев задаст, говорила Пелагея Филипьевна. А когда один не на глазах у больших, первый прокурат. Прокурат. Проказник, шутник, забавник от слова «прокудить», «шалить», «проказничать». На севере и на востоке, а также на Украине, в Великой России и в Белоруссии «прокудить» значит «делать вред». То же, что «бедокурить» и «прокуратить». А также обманывать, притворяться. Отпусти его, родной, не то он донч проревет. Пой, Максимушка, ступай на свое место. Не успела сказать, а Максимушка стрелой с лука прянул в тот уголок, откуда мать его вытащила, но не сразу унялись его всхлипывания. А меньшенький-то где у тебя невестушка? Спросил Герасим. Савушка, где ты, родной? крикнула мать, оглядываясь. Здесь. — раздался из-под лавки детский голосок. — Зачем забился туда? — С устькой да с дунькой в коске и гьяем. — Под стрипной лавкой, — картавил маленький мальчик.